Глава 8. Когда я подошел к постоялому двору, там уже вовсю суетился народ. Двое кучеров запрягали лошадей в почтовые кареты, направлявшиеся в противоположные стороны. Их пассажиры находились неподалеку, уже оправились и готовы к посадке. Дворянин с сестрой проверяют подпруги у своих лошадей, сопровождающих их пара боевых холопов, ожидает, когда господа будут готовы, ведя ленивую беседу. Так что, когда я вышел из-за створки распахнутых ворот и вошел во двор, на меня никто не обратил внимания. Пройдя к крыльцу, поднялся на второй этаж к своей комнате и, только оказавшись перед дверью, понял, что она заперта на задвижку. Впрочем, долго думать над тем, как попасть внутрь, мне не пришлось. На мое счастье, изнутри послышалось шуршание металла, стук ручки об ограничитель, после чего дверь распахнулась, и передо мной предстал заспанный и всклокоченный Илья. Ну, что сказать, сон под маковой настойкой здоровым не назовешь. Он и соображает туго. Доброе утро, Петр Анисимович. Я это, я живо, и вихляя задом поспешил к лестнице. Прижало, видать, спасу нет. Впрочем, чему тут удивляться, если Илюха птаха ранее, а тут припозднился, и биологический будильник решил показать ему, насколько он неправ. Проводив молочного брата, понимающий ухмылкой, я прошел в комнату и начал собирать вещи. Когда Стукалов вернулся, я уже закончил со своим имуществом. А как это ты вышел, а задвижка оказалась запертой? Удивился он. «Спать надо меньше, ленивая задница. Тогда с просонией не будет мерещиться всякая всячина». Хмыкнув, покачал я головой. «Так ведь э, я сам открыл задвижку. Уверен?» «Да вроде. Или только подумал». Неуверенно промямлил тот. «Вещи собирай и вниз. Позднее утро уже, а мы еще не завтракали». Выехали примерно через час. Пока поели, пока обиходили лошадей... К этому времени все постояльцы благополучно разъехались. Что бывает далеко не всегда. Случается и отсутствие на станции свежих лошадей, и тогда приходится ждать. Если же попадешь на несколько путников со спешными подорожными, то подобные ожидания могут затянуться и на несколько суток. «Дымок, держись позади и будь готов». «Слушай, Шелест, привычно подобрался молочный брат, как делал это всегда при моем переходе на прозвище». «Дело не в том, что мне не нравится этот лес, в стене которого терялась серая лента дороги. Подобный подход у нас ко всем попадающимся на пути лесам, перелескам и рощам. Всякий раз при их пересечении мы держимся на стороже, чтобы встретить опасность во всеоружии, будь и таковая случится. Именно поэтому я еду впереди, имея защиту панциря, а дымок позади. Так его шансы уцелеть увеличивались. До полной безопасности, конечно, далеко». Но ее вообще можно обрести лишь в гробу. Двигались мы в прежнем темпе, перемежая резвую рысь с быстрым шагом. Снижать скорость я не видел смысла, так как дорога то и дело петляла по лесам, и если слишком уж осторожничать, то и путешествие изрядно затянется, чего категорически не хотелось. Я как раз перешел на рысь и уже успел разогнаться, когда поперек дороги вдруг натянулась веревка. Все случилось настолько быстро, что среагировать я не успел, и почувствовал, как она не больно надавила на грудь. И меня попросту выбросило из седла. Удара о землю не случилось. но так, словно завалился на постель. Панцирь сработал должным образом, и я не пострадал. Даже ружье не выронил. Разве только амулет потерял какую-то часть своего заряда. Грохнул нестройный залп шести фузей, и среди подлесков вспухли молочно-белые облачка, поплывшие вверх в полном безветрии. Впрочем, стрелки и не подумали стоять на месте, ринувшись к нам сквозь листву. Вскидывать оружие времени не было, как, впрочем, и подниматься. Поэтому я выстрелил, не целясь, прямо лежа на спине. Мимо. Ружье увесисто брыкнулось отдачей, его едва не вывернуло из рук, поэтому второй раз стрелять из такого положения я не рискнул. Запрокинул ноги, приподнявшись на плечи, резко выбросил их вперед, увлекая за ними и тело. Мгновенье, и я стою в полуприседе». «До ближайшего нападающего с саблей в руке не больше пяти шагов. Я только и того, что успел довернуть ствол, направляя его на противника и нажать на спуск. Снова выстрелил, не целясь, от пояса. Но на этот раз ноги набегавшего на меня противника заплелись, и он рухнул на землю, проехавшись по прошлогодней листве прямо к моим сапогам. Прогрохотали выстрелы дымка. Краем глаза я заметил, что тот успел соскочить на землю и не пострадал. Отстрелялся резво» но в отличие от меня бил с колена, а потому оба выстрела оказались результативными. Отбросил ружье и потянул пистолеты. Я также схватился за короткоствол, но в этот момент в меня влетело ледяное копье. Оно тут же и стаяло, осыпавшись голубоватыми всполохами. Ого! А вот теперь я лишился практически десятой части заряда амулета. Нехило так он меня приложил. Похоже, вложился в плетение от души, «Вот как-то сомнительно, что это сильный одаренный. Оба заряда из пистолета в правой руке я израсходовал в очередного нападающего, уже сблизившегося со мной вплотную. Его сабли сейчас представляло куда большую угрозу, чем плетение его хозяина или атамана, бог весть, кто это на меня напал. Первая пуля прошла мимо, и только вторая попала ему в грудь. Пистолет в левой руке также изрыгнул пламя и смертоносный свинец», но одаренный, как мне показалось, с легкостью разминулся со стреловидной пулей. Вторая тоже не нашла цель, в то время как у Дымка дела шли чуть лучше. Во всяком случае, израсходовав оставшиеся заряды, он сумел свалить очередного разбойника и схватиться с оставшимся в рукопашной. Одаренный не остался в стороне, сближаясь со мной со шпагой перевес. Я бросил в него разряженные пистолеты, сумев ненадолго отвлечь, «Этого времени мне достало, чтобы выхватить клинок и встретить первый выпад, будучи уже во всеоружии М Да, «Мда...» «Вообще-то, как выяснилось, всего лишь со шпагой в руке, благодаря чему мне едва-едва удалось отбить первую атаку. А дальше неизвестный начал меня давить, причем так, что я с трудом отбивался, да и то за счет постоянного отступления. Вот только глухая оборона до добра не доведет, а перейти в контратаку не было никакой возможности». «И что у нас за амулет, милостивый сударь? Один карат? Больше?» Чуть сбавив напор, с издевкой заговорил нападающий. «Я думал поживиться отличным оружием, хорошими лошадьми и кошельком, но, похоже, мне улыбнулась удача». «Уверен, что потянешь», — сам удивляясь своему спокойствию спросил я. «Полагаете, что этого не случится?» — в свою очередь злорадно спросил он. «После чего последовала стремительная атака, и мне едва удалось разминуться со смертоносным жалом, скользнувшим у самого основания шеи. Обоюду острый клинок взрезал ворот моего кафтана и добрался таки до тела, хотя легкий порез рано и не назвать. Тем не менее, тревожный звоночек. «Ого, а кольчуги-то у вас нет, милостивый государь. Не предусмотрительно с вашей стороны. «Вообще-то кольчуга есть, но она стальная и в виде майки» чего достаточно для защиты от ножа и скользящих ударов шпаги. Но клинок прошел в стороне, а на плетение я пока еще рангом не вышел. Для его активации необходим как минимум третий. От этой мысли, пролетевшей в голове словно пуля, я попросту отмахнулся. «Если я срочно не изменю рисунок боя и не воспользуюсь своими сильными сторонами, он меня раскатает, причем скорее рано, чем поздно». «Нет, я не забыл уроков матушки и Эльвиры Анатольевны. Они сидели во мне на уровне рефлексов, и имелась достаточно богатая практика, пусть и тренировочных боев. Однако банально доставало скорости и реакции». Иными словами, сказывалось преимущество противника в плетениях ловкости и быстроты. «Он даже пущенные в дело два метательных ножа походя отбил ладонью». Я перекинул шпагу в левую руку, на что неизвестный лишь злорадно усмехнулся и ринулся в атаку, не меняя стойку. То, что я в равной степени владею обеими руками, а левша считается неудобным противником, мне ничуть не помогло. Он с легкостью проломил мою защиту, и не отскочи я в очередной раз непременно нанизал бы, как бабочку. А вообще у меня сложилось такое впечатление, что этот разбойник со мной просто играл. Когда нападавший начал свою очередную атаку, я по его виду понял, что она будет последней. Надоело ему забавляться, и он решил поставить в этом деле точку. Поэтому одновременно с началом его движения я оттолкнулся и, бросившись ногами вперед, влетел в него, сделав ножницы. К подобному он оказался не готов, а потому и среагировать не успел. «Заминка длилась всего лишь мгновенье, но мне этого хватило, чтобы завалить его на спину». «По идее, в этом случае нужно брать его свободную ногу в распор, а вторую фиксировать на болевой. Вот только тут не Ринка, я не боец ММА, поэтому без затей врезал ему пяткой по причинному месту». «Хорошо так прилетело, качественно». «Бедолага задохнулся от пронзившей его боли. Я же не стал проверять, насколько быстро он сумеет задействовать плетение лекарь. Отпустив его ногу, я извернулся и, нависнув над ним, от души врезал по челюсти». Потом прибегнул к излюбленному приему и достал его в горло, а когда тот захрипел, сумел переместиться ему за спину, перехватить сгибом локтя за шею и резко дернуть, довернув корпус. Все же плетения работают, это факт. Сильно сомневаюсь, что в прежние времена, несмотря на режим «Аватара», и уж тем паче в моем родном мире, мне удалось бы с такой легкостью провернуть что-либо подобное. Но вот здесь получилось без особого труда – а влажный хруст позвонков и разом обмякшее тело – яркое тому подтверждение. Вскочив на ноги, я подхватил шпагу левой рукой и выхватил очередной метательный нож правой. Но дымку моя помощь уже не требовалась. Он как раз отек своему противнику правую руку и обратным махом перерубил горло. М да. А кровищи-то... кровище то кровищи Чисто мясник. Хорошо, хоть сам успел отскочить в сторону и его не залило. «Дымок! Проверь остальных! Только учти, мне нужен хоть один, с кем я мог бы поговорить!» «Понял, Шелест!» Я убрал шпагу и вооружился вторым метательным ножом в готовности прикрыть молочного брата, ну или все же напарника. Еще трое боевых холопов, для разбойников с большой дороги слишком уж добротно одеты, оказались мертвы. «Один уже доходил, схлопотав пули в грудь, а вот раненый в плечо вполне годился для разговора. Разве только для начала его придется привести в чувство. «Здешняя пистолетная пуля посерьезнее Макаровской будет, если прилетит в упор, то гарантированный болевой шок. «Сначала свяжи его, потом наложи повязку», — приказал я дымку, продолжая страховать». Тот выполнил приказ без лишних разговоров. Управился довольно быстро, благо уроки отца не прошли даром. Дядька Ефим гонял нас крепко, в смысле Илюху, потому как я схватывал все на лету и в особых наставлениях не нуждался. «Пока буду беседовать с этим, заряди ружье, собери коней и трофеи», – приказал я. Дымок молча кивнул и пошел выполнять приказ. Что именно ожидает пленника, он прекрасно понимал – и не выказал по этому поводу никаких чувств. Жалеть его он не собирался, но и азарта в его взгляде я не увидел. Как и говаривал Стукалов-старший, терзать человека мерзко, и чтобы делать такое, должна быть причина. У меня она была. Все говорит о том, что это просто разбойное нападение. Вот только полной уверенности в этом нет, поэтому не мешало бы убедиться... А то вдруг подсыл того самого незримого врага, что решил просто совместить полезное с приятным. От чего бы и нет, коль скоро подвернулась такая возможность. Прежде чем начать работать с пленником, я вдруг почувствовал, как меня что-то кольнуло в живот под исподней рубахой. В недоумении я приложил к этому месту руку, но через довольно толстое сукно кафтана ничего не ощутил. Зато благодаря дару понял, что это мой амулет». Вот только что он делает на животе, если должен находиться на груди? Стоп. А ведь точно. Тот удар шпагой, который едва меня царапал. Похоже, клинок тогда взрезал ремешок, и амулет постепенно сполз вниз. Иного объяснения у меня нет. Но это что же получается? Я вот так по-глупому могу лишиться такого дорогого актива? Причем речь даже не о деньгах, а об аккумуляторе силы. Ладно, с этим я еще разберусь, а сейчас не мешало бы привести пленников чувство. И у меня имелась такая возможность, хотя у первого ранга лекарь и так себе, это если мягко сказать. Ну там, остановить кровотечение ссадины, или самую малость притупить боль, слишком уж незначительный заряд в один люм. Я обождал целых семь секунд, пока плетение вберет в себя из вместилища всего лишь один люм. Причем это еще хороший результат, потому что не поработай поток силы над моими каналами и ждать пришлось бы все 10. И это при том, что среднестатистически одаренный первого ранга черпает силу из вместилища со средней скоростью 1 люм в секунду. А по мере роста дара это время сокращается, правда и объем заряда, необходимого для плетений, также растет. И такой момент. Эффективность одного люма лекаря, затраченного перворанговым одаренным, никак не равна плетению с тем же зарядом у высокорангового. Так что с третьего раза мне едва удалось обезболить рану. О том же, чтобы остановить кровотечение, не могло быть и речи. С этим предстояло справляться давящей повязки, наложенной дымком. Зато вместо плещущейся в глазах всепоглощающей боли во взгляде раненого появилась осмысленность – Вполне достаточно для того, чтобы причинить ему новую боль, которая наложится на старые дрожжи. Может, получится управиться быстрее? А то ведь мне не очень-то нравится тыкать железом пленника. «Лошадей нашел?» — спросил я подошедшего дымка, стоя над трупом. «Сыскал. Дело-то нехитрое», — подтвердил молочный брат, задумчиво глядя на убитого. «Спрашивай», — разрешил я. «А к чему пришел-то? Ведь напали на нас, мы в своем праве». И в том, что побили их, и в том, что тиранил его. В разбойную избу надо бы свести, а там и трофеи взятые с них все наши. Это местный помещик Белоглазов и его боевые холопы. Так-то по спискам крепостные, а на деле он их обучил воинскому делу и промышлял на большой дороге. М да Прям не знаю, радоваться мне этому или огорчаться. Ведь если бы их кто-то нанял, то у меня появился бы еще один шанс выйти на заказчика». А если сами по себе подались на большую дорогу, тогда получается всего лишь случайность, и нам с Дымком удалось ликвидировать разбойную Ватагу. Ну или Борчука, не чурающегося разбоя. Не суть важна. И что с того? Тать он есть, тать. Пади в разбойной избе не дураки сидят. А ты знаешь, кем был покойник? Может, он всеми уважаемый дворянин, а я ему как куренку шею свернул. Он тут свой, я чужой». «У тебя чай в княжестве заступницы есть, бояра не «Здесь земли не Елена Митрофановны. Но даже если все разрешится в мою пользу, возможные проблемы превосходят прибыль с трофеев». «Ну не объяснять же молочному брату, что если я желаю избежать почетного звания гвардейца славного Измайловского полка, мне нужно срочно поднять свой потенциал хотя бы до пятого ранга. Это позволит покинуть ряды поскребышей и оказаться в числе бестоланных, как моя сестра». «А для этого мне нужно поторапливаться, так как на счету каждый день. С карманом силы у постоялого двора мне просто повезло. Но повезет ли так же в других местах, бог весть? А если и найду карман, не окажется ли так, что он уже разряжен или вот-вот разрядится при ближайшем полнолунии? Вот и выходит, что условная тысяча, очень даже большие деньги, не стоит потерянного на ее приобретение времени». «Просто же унести трофеи, и затем их реализовать, может выйти боком. А ну как привлеку ненужное внимание и вызову лишние вопросы. Вот оно мне надо?» «Законы и тут работают, причем нередко куда эффективнее, чем в моем родном мире». «Сколько было в кошеле Барчука? спросил я. «25 рублей с мелочью», – ответил дымок. «Забирай себе. Лошадей освободи, чтобы не пали с голодухи. Кто найдет, тому и счастье. Ну или головная боль». «Нас это не касается. О том, что тут произошло, молчок. Не было ничего. От слова совсем. Вообще. Ты меня понял?» «Понял. Вот и ладно». «Тела мы прибрали недалеко. Только и того, что оттащили в подлесок, чтобы с дороги никто не видел. Я извлек перед внутренним взором карту местности, которую изучил прежде. Вообще-то это скорее малоинформативные кроки или даже приблизительный план». Но вот язык не поворачивается такое недоразумение называть картой. Впрочем, благодаря ей можно хоть как-то сориентироваться. Прикинув нужное направление, я указал на северо-восток, и мы двинулись прямо через лес. При этом активно заметали следы и вообще старались не оставлять их, для чего использовали все знания, полученные от дядьки Ефима. «И куда теперь?» – спросил Дымок, когда мы выбрались из леса и оказались на какой-то наезженной дороге. «Сначала сориентируемся, где вообще оказались, а после двинемся к тому самому приметному камню, только кружным путем».